Глава 13. Солнце. When I can barely hold on. You promise you won't let me go, and I want you to know I don't live a perfect life. But God knows I am trying the best I can. The Sifa Down. Best I can. Над городом третий день нависало палящее солнце. От асфальта взвивался удушливый жар несмотря на еще не успевшее наступить лето. Лишь к вечеру температура немного опускалась, давая жителям возможность отдохнуть от такого аномального пекла. — Ох, такая жара! Лан — Лан-Лан, ты вызвала такси? — Да, но на дорогах пробки. Попросили подождать еще 10 минут. — Поскорее бы. Студентки и профессора Лау толклись в коридоре у окна, обмахиваясь веерами и постоянно поправляя воротнички белых халатов. На этаже к концу дня вышел из кондиционер и его должны были починить только на следующее утро. Лун Ань сидел в аудитории рядом с распахнутым Настей Шакном, из которого, наконец, повеяло прохладой, когда солнце немного опустилось, скрывшись за соседними зданиями. У профессора Лао как раз закончились вечерние занятия с первым курсом, и щебетание студенток было отлично слышно за приоткрытой дверью. — У Ванцина не было обновлений? — спросила одна из девушек, и Лун Ань, услышав это имя, поднял голову. — Нет, вообще тишина. Мог бы хоть что-то написать в свое оправдание. А что он напишет? Видео из магазина говорит лучше любых слов. Бедная девушка. Не понимаю тех, кто его поддерживает. Эти дурочки, которые пишут, что он бы не мог так поступить, как будто они его не знают. Ты права. Отвратительный и недостойный поступок. Кем он себя возомнил? Звездой, наверное. А теперь отмалчивается. Значит, правильно про него говорят. — Вот, смотри, какой-то парень пишет, что помнит его с благотворительного праздника в детском доме. — Ну да, конечно. Верные фанаты пытаются прикрыться его добрыми делами на камеру. Я теперь ничему этому не верю. Лун Ань захлопнул крышку ноутбука, за которым сидел, и поднялся на ноги. Он подошел к открытой двери, и три девушки, стоявшие в коридоре, сразу посмотрели на него. — Первый курс? — спросил он. — Эм, аспирант Лун. Запнувшись, сказала одна из них, убирая свой телефон в карман халата. «Извините, мы вам помешали?» «Первый курс?» — повторил Лун Ань, так сильно сжимая ручку двери, что начало ломить пальцы. Студентки пригнулись и кивнули. «Я принимаю вместе с профессором Лао экзамен по физиологии сенсомоторных систем в июне. Для допуска вам нужно сдать мне рефераты не позднее первого числа. В электронном или печатном виде я их не принимаю». Девушки округлили глаза и синхронно раскрыли рты. «То есть...» Мы должны написать их от руки? Заикаясь, спросила та, что звела разговор у Ван Цыни. Лун Ань узнал ее по голосу. Он кивнул. Аспирант лун. Разве так сейчас делают? Профессор Лао не просил нас сдавать рефераты в зимнюю сессию. Студентки на перебой задавали вопросы, но Лун Ань лишь обвел их ледяным взглядом и произнес: Я пришлю вам темы в начале следующей недели. С этими словами он захлопнул дверь, оставив первокурсниц с новым поводом для обсуждения. Вряд ли у них теперь будет время мониторить сплетни в Вейбу. Он вернулся на свое место у окна, не став включать свет, хотя на город уже опускались густые сумерки. Лун Ань вновь открыл ноутбук и прокрутил статью, которую читал, пока не отвлекся на разговор студенток в самый конец. Ничего нового. У отца Гопина была кристально чистая репутация. Этот со всех сторон положительный человек владел одной из крупнейших в городе сетей частных лечебниц под названием «Дом солнца». Го Шун Си занимался благотворительностью и не был связан ни с одним скандалом в СМИ. а его сыне только и писали, как о наследнике и преемнике семейного дела. Ни судимости, ни зацепок. На всех официальных мероприятиях Го Шун Си улыбался одними губами и говорил о развитии своего бизнеса и выводе медицины на новый уровень. Лун Ань разблокировал телефон, но не увидел новых уведомлений. Ван Цин не выходил на связь вот уже три дня – В то время как скандал в сети не затихал, а только разгорался еще больше из-за отсутствия его реакции. Мнение этих студенток с вечернего отделения разделяли многие. Раз молчит, значит действительно виноват. Вот только любая попытка оправдаться и все объяснить без доказательств приведет к еще большей ненависти. Оставалось только ждать, пока Ван Цин решит, как ему быть. Он попросил не предпринимать никаких действий, и Лун Ань обещал ему, что так и поступит. Еще никогда за всю жизнь ему не было так сложно держать свое слово. Единственное, о чем они договорились с Ван сыном еще в тысячи эпох, это то, что Лун Ань может съездить в злочастный магазин, чтобы поговорить с беременной девушкой, работавшей в ту ночь за кассой. Сяо Лин сразу узнала его и попросила подождать окончания ее смены. Лун Ань надеялся встретить и охранника, которому оставил свой номер, но его коллега сказал, что того перевели работать в другой магазин. Его телефон был недоступен, а управляющая отказалась предоставлять информацию о сотруднике без соответствующего запроса полиции. Это показалось бы странным, если бы они не предполагали, что так и будет. Сяо Лин не стала дожидаться конца рабочего дня и взяла перерыв, чтобы поговорить с Лун Анем. Она вышла к нему на улицу, закутавшись в теплую кофту, хотя снаружи было очень жарко. — Я знаю, что происходит! — тихо сказала она, обернувшись на дверь, будто опасалась, что их может кто-то услышать. — И мне очень жаль. — Вы можете помочь? — — Вы видели, что случилось на самом деле, — произнес Лун Ань. Сотрудница магазина низко опустила голову и закрыла глаза. — Простите, господин Лун, мне так горько видеть то, что пишут о вашем друге, но у меня связаны руки. — Почему? — В данной ситуации вы тоже жертва. Как магазин покрыл убытки? Почему никто так не подал заявление из-за устроенного разгрома? — Прошу вас, тише, господин Лун! — отчаянным шепотом произнесла Сяолин, схватив его за руку. Она снова оглянулась на дверь. Все убытки магазину были возмещены на следующий же день. Лун-Ань вздохнул, высвобождая запястье из ее хватки. — Полагаю, вам их возместили тоже, госпожа Сяо? Она плотнее закуталась в кофту и обняла руками свой выпирающий живот. — Чего вы от меня хотите? Не поднимая взгляда, спросила она. — Я не знаю, кто эти люди, не знаю, почему они делают все это. Одно могу сказать точно. Вы явно перешли дорогу тем, кто так просто это не оставит. И помочь в этом вам я не могу. Я сейчас в ответе не только за себя одну. Если вы не можете дать показания, хотя бы скажите мне, как найти охранника Лю». Сяо Лин впервые с момента их встречи посмотрела Лун Аню в глаза и грустно улыбнулась одними губами. «Господин Лун, в ту ночь его не было на посту в рабочую смену. Вы же не думаете, что в его интересах заявлять в полицию? И я понятия не имею, в какой из сотен магазинов в городе его перевели. К тому же, даже если вы найдете его, ничего не добьетесь». Лун Ань, в который раз за это время прокрутив в голове этот разговор, снова заблокировал телефон и перевел взгляд на окно в зале для лекций. Внизу шагали по своим делам люди, ездили машины. Стайка девочек-подростков заливисто смеялась у пешеходного перехода, передавая из рук в руки планшет. Наверняка они смотрели какое-нибудь юмористическое шоу или шутили над своими одноклассниками. Жизнь шла своим чередом, абсолютно ничего не изменилось. Для всех вокруг это был лишь очередной будний день, подошедший к концу. Для Лун Аня... Третьи сутки с тех пор, как он последний раз разговаривал с Ванцином. И почему-то именно это оставалось точкой отчета, как он не пытался переключиться на написание диссертации или подготовку набросков по медитациям. В дверь громко постучали, и она творилась. В аудиторию вошла доктор Фа. Она уже переоделась, сняв белый халат, и явно готовилась ехать домой. «Лунань — Лунань! — улыбнулась она, подходя ближе. — Вы еще здесь? — Доктор Фа! — поприветствовал ее Лунань. На экране ноутбука по-прежнему была открыта статья про Го Шунси. Доктор Фа, сев рядом на скамью, в первом ряду бросила на нее взгляд и вздохнула. А Линь тоже это находил. У этих частных клиник давно дела идут в гору. Неудивительно, что их хозяин влиятельный человек. Лун Ань покачал головой. Это не объясняет такие связи в полиции. Го Юн говорил, что полицию как-то вызывали, услышав, как он плачет, но они ушли, даже не посмотрев на него. Доктор Фа повернулась к нему. Деньги решают очень многое. Я знаю, за что переживает Ацин. Он никогда не стал бы так серьезно заниматься вопросом, если бы дело касалось только его одного. Его беспокоит Аюн. Однако без доказательств мы бессильны. — Как он? — спросил Лунань. Доктор Фа положила руки на стол и припыла пальцы в замок. — Он у своей мамы. Она живет за городом примерно в часе езды. Если нужно место, где можно забыть обо всем и немного переключиться, это ее дом. Алин часто проводил там время, пока они с Ацином учились в школе. Хоть и приходилось ездить каждый день в город. Он вам не писал?» Лун Ань покачал головой. Доктор Фа снова мягко улыбнулась, продолжая смотреть на него. «Мне тоже. У него выключен телефон. Думаю, это произошло не без вмешательства тетушки. Это было правильным решением. Временно отгородиться от всего, чтобы не зацикливаться, не думать о плохом и даже просто не злиться. Лун Ань и сам не смотрел обновления, потому что люди не писали и не обсуждали ничего, что могло бы хоть как-то помочь» и тем более ничего, что поднимало бы настроение. Он всегда был сосредоточен на том, чем занимался, будь то научная работа, диссертация или эксперимент доктора Фа, и не слушал других. Мнения могут отличаться, и это нормально. Людям свойственно цепляться за то, что им понятнее. Свойственно видеть в других те недостатки, которых они боятся в себе. Человека по-настоящему задевает лишь то, что он каждый день так сильно опасается увидеть в зеркале то, каким он сам не хочет быть. Однако сейчас Лун Аня легко было вывести себя, и особенно сложно ему давалось держать себя в руках, пусть это и было делом привычным. Острое ощущение несправедливости имеет те же стадии, что и депрессия, только вот до принятия, вероятно, они никогда не дойдут. — Прошу прощения, доктор Фа! — произнес он негромко, глядя на погасший экран ноутбука, который ушел в спящий режим. — Но я не могу сейчас продолжить участие в эксперименте. — Я знаю, — сказала она. И мы с доктором Куан не просим вас об этом. К тому же эксперимент давно вышел за пределы научного центра или тысячи эпох. Вам теперь не нужны постановки, чтобы двигаться дальше. Вы делаете это сами. Да, я сдам описание последней медитации на этой неделе. Доктор Фа поводила пальцем по деревянной поверхности стола, будто рисуя невидимые узоры. Ее волосы были забраны в пучок, и выбившиеся из него за день тонкие пряди еле заметно покачивались от задувавшего в окно ветерка. «В тот вечер, когда поползли все эти ужасные слухи, я подвозила отца домой. Он рассказал мне о том, что вы попробовали после съемок в пещерах. Вы понимаете природу этих совместных медитаций?» Лун Ань кивнул. «Я изучал описание древних практик. При смешении энергии Ци можно видеть одно и то же. Я читал, что даже при групповых медитациях люди имели возможность наблюдать одинаковые явления или картинки. Это так!» Но нигде не описаны случаи, когда в совместных медитациях были две ведущие роли. Доктор Фа длинно выдохнула и поднялась на ноги, подходя к окну. Около него было немного светлее из-за уличных фонарей вдоль дороги внизу, и ее лицо стало лучше видно. Она подняла взгляд на небо и обняла себя за плечи. «Лун Ань. Я задумала этот проект очень давно, и его идеей была проработка внутренних блоков человека, поиск того, что мешает ему или сдерживает его». «Я знаю» сказал Лунань. Доктор факивнула. «Да, и вы были первым и единственным его участником. Но теперь вы с моим братом видите одно и то же. Как вы уже сказали, обе роли при медитации ведущие, но они не перекрывают одна другую. Видения не наслаиваются, не сбиваются, идут линейно, верно? Угу!» Она с неверием во взгляде покачала головой и полностью повернулась к нему. Размытый свет от окна очертил ее прическу и узкие плечи, спрятав от Лун-Ани ее лицо в темноте зала. Ацин тем вечером назвал это искуплением. — Как? — Искуплением, — повторила доктор Фа. Ацин очень открытый и позитивный человек. Он не зацикливается на неприятностях, у него гибкое сознание, которое быстро избавляется от того, что может нанести ему вред. Но это не значит, что ему не бывает больно или грустно. Она сделала паузу и вздохнула. Рассказав мне о вашей совместной медитации, он долго молчал, и я не отвлекала его, не задавал вопросов. А потом он просто повернулся ко мне и спросил, может ли все это быть ради искупления. Может, мой эксперимент — это не поиск душевного спокойствия и равновесия человека, а путь исправления ошибок? Лун Ань какое-то время ничего не говорил и не шевелился. Потом медленно закрыл крышку ноутбука перед собой. Доктор Фа не торопила его, ожидая, пока он обдумает ее слова. Через несколько мгновений он все же произнес то, что было в его голове задолго до этого разговора. «Если опираться на эту гипотезу, мы должны что-то менять, отталкиваясь от того, что видим». «Это третья стадия эксперимента», — тихо сказала доктор Фа. «Честно признаться, я не думала, что мы дойдем до нее с первой попытки. К тому же ваше видение сложно уложить в линейную картинку, чтобы понять, что именно нужно исправить». Корпус ноутбука скрипнул, и Лун Ань убрал с него пальцы поняв, что слишком сильно сжал его. «Есть те, кто готов встать на твою сторону. Пойдем со мной к старейшинам». «Мне не за что оправдываться. Что бы про меня ни говорили, это уже не имеет никакого значения. Уходи». Тот юноша, которого он видел с момента первой медитации, каким-то образом стал изгоем. На уроке, что они ставили вместе с Ванцином, учитель разозлился на него за то, что он использовал методы, нарушавшие укоренившиеся в обществе постулаты — о невмешательстве в гармонию жизни и смерти. Ван Сяуши, с которым отражение лун Аня в видениях встретилось на крыше при свете луны, и Ван Сяуши, запертый в холодной заброшенной хижине, бледный, исхудавший и покинутый всеми, были словно из разных миров. Когда-то от него, как и от Ван Цина, ощущался внутренний свет. Яркий, звонкий, как тонкое, но прочное стекло, что ловит блики солнечных лучей, впитывает их тепло. А после остался лишь холод, сотканный из боли и одиночества, пахнувший смертью. Сделал ли Лун Байхуа что-то с этим? Стал ли вникать, выяснять причины? Увидел ли он когда-нибудь этот цвет вновь? Лун Ань снова ощутил такую горькую, необъяснимую тоску, что сдавило горло. Доктор Фа, продолжая смотреть на него, подошла ближе и, поколебавшись, дотронулась до его плеча. «Лун Ань, отпустите это!» — По крайней мере, сейчас. Вы давно перестали быть для моего брата чужим или просто случайным знакомым, и вы нужны ему. Эксперимент сейчас уже ни при чем. Она достала из кармана юбки телефон и прищурилась от яркости экрана, когда разблокировала его. По столу прошлась вибрация от телефона Лунаня. — Что это? — спросил он. — Адрес нашей с Алинем тети. Ее зовут Чэньми. Она будет счастлива с вами познакомиться. С самого утра шел дождь. Воздух от жары и влажности превратился в липкую водяную пленку. Но как только Лун Ань оказался за пределами города, повеяло свежестью и запахом примятой свежей травы. Водитель выключил кондиционер в машине и открыл окна, впуская в салон эти упоительные ароматы. Большие загородные дома со временем стали попадаться реже, пока их полностью не сменили традиционные. Такси свернуло на грунтовую дорогу, засаженную по обочине декоративными кустарниками, и вскоре остановилось в тихом переулке вдали от магистрали. Лун Ань вышел из машины и приблизился к высоким деревянным воротам, сбоку от которых висела аккуратная табличка «Чэнь». До этого момента Лун Ань не задумывался, что и зачем делает, но теперь, оказавшись перед этим домом, замер в нерешительности. На что он рассчитывал, приехав сюда? Слова доктора Фа звучали так уверенно, да и сам он очень хотел увидеть Ван сына, поговорить с ним или просто убедиться, что он в порядке. Но что он ему скажет? У них не было зацепок и доказательств. Не было способа сказать людям, что все, что произошло, случилось не по вине Ванцина. И Лун-А ничего не знал о его матери. К тому же не был уверен, что она сама в курсе его существования. Однако отступать было слишком поздно. Покачав головой, он глубоко вдохнул и коснулся влажной от прошедшего дождя створки ворот. Они оказались незаперты. Внутри по ухоженному небольшому саду вились каменные дорожки. У вытянутых ступеней крыльца, ведущих к раздвижным дверям, рос клематис, который совсем скоро должен был ярко распуститься лазурными цветами. На веранде висел колокольчик с крупной каплей воды, подрагивающей у самого его края. Когда Лун-Ань подошел к крыльцу и поднялся по ступеням, он услышал приглушенный женский смех, доносившийся из дома. Едва он собрался постучать, раздвижная дверь отворилась, и перед ним возник смеющийся Ван Цын. Он не смотрел, куда шел, а Лун-Ань не успел отойти в сторону, и они столкнулись друг с другом сразу за порогом. Ван Цын застыл, вцепившись в его предплечье, потому что чуть не упал, и его пришлось придержать за локти. — Лунань! — изумленно произнес он, все же подняв на него взгляд. — Я... Ты принесешь мне зелень, несносный сын, или мне ждать до завтра? — крикнули из глубины дома. Ван сын ничего не ответил. Лунань даже не знал, сколько прошло времени. Казалось, лишь секунда, прежде чем в конце просторной прихожей появилась женщина с длинными черными волосами, забранными в высокий хвост. На ней было свободное легкое платье, светло-серого цвета, не туго подпоясанная плетеным ремешком. Она остановилась на полпути к двери, отряхивая руки от муки. Только в этот момент Лун Ань заметил, что у Ван Сына в муке испачкана щека. — Ох, ясно! — женщина широко улыбнулась, из-за чего ее черные глаза зажглись еще ярче. — Зерни я такими темпами точно не дождусь. Словно очнувшись, Ван Сын обернулся. — Мама, это госпожа Чэнь! — заговорил одновременно с ним Лун Ань, но замолчал, услышав, что Ван Сын тоже обратился к ней. Она звонко рассмеялась, глядя на них обоих. — Лун Ань, я знаю. — Чего я не знаю, так это почему ты, Ацин, до сих пор держишь его на пороге? Ван Цин отпустил рукава Лун Аня, который все это время стискивал в пальцах, и развернулся к ней. «Знаешь — Знаешь? — спросил он. Госпожа Чэнь кивнула. — Конечно, знаю. Юй Лань мне писала. Ван Цин аж на месте подскочил. — Ах, вот как! — воскликнул он. — То есть я телефон выключил, а ты там в Вычат тайком сидишь? Его мать лишь махнула рукой и подошла к ним. Увидев ее ближе, Лун Ань убедился в том, что ему не показалось. У Ван Цына была ее улыбка. «Рада с тобой познакомиться, Лун Ань», — сказала госпожа Чэнь. «Мы уже начали готовить бао-цзы». Ван Цын надул губы, с укором глядя на нее прищуренными глазами. «Так вот, почему ты с утра пораньше гоняла меня на рынок, а мне сказать нельзя было?» Госпожа Чэнь коротко и хлестко ударила его тыльной стороной ладони по плечу. «Не жалуйся, сюрприз же удался!» Она снова улыбнулась Лун Аню. — Спасибо, что приехал. Лун Ань склонил голову в знак приветствия. — Госпожа Чэнь, извините за вторжение. — Чэнь Ми. — И хватит стоять на пороге. — А сын? Нет зелени, нет вкусного соуса. — Ох, ладно. Бросив взгляд на лицо сына, она покачала головой. — Лун Ань, от крыльца направо. — Там маленькая теплица. Наберите уже кто-нибудь бедной женщине зелени, а то у меня тесто перележит. Ван Сын уперся обеими руками в плечо Лун Аня, выталкивая его на улицу. — Пойдем, а то она не успокоится. И я тебе это припомню, мама. Конспиратор. Уже тише пробурчал он, когда они вместе вышли на крыльцо. Чэньми только усмехнулась, явно услышав все его слова. Ван Сын захлопнул раздвижную дверь и повернулся к Лун Аню. — Лун Ань, ты очень похож на маму, — произнес Лун Ань неожиданно даже для самого себя. С колокольчика у выхода с веранды сорвалась крупная капля, с тихим звуком разбившись о деревянный настил. Ван Сын улыбнулся чуть склонив голову и, зарывшись пальцами, волосы затылки, «Так все говорят». Она рассказывала, что отец даже в шутку дулся на нее, что я не в него пошел. «А... твой отец...» — осторожно спросил Лун Ань. Ван Цын опустил руку, уронив ее вдоль тела, и неловко пожал плечами. «Я его почти не помню. Он тяжело заболел и умер, когда мне было три. Мама его очень любила, так что до сих пор одна. Прости. Все хорошо. Так, ты приехал ко мне?» «Угу!» Ван Цын снова улыбнулся. Небо оставалось пасмурным, но уже не было таким серым и тяжелым, как утром. Из-за туч начали пробиваться бледные солнечные лучи. От этого света след от муки на щеке Ван Цина стал еще заметнее, и Лун Ан, не думая, протянул руку, чтобы его стереть. «Что? Что такое?» Широко распахнув глаза, спросил Ван Цын, когда он дотронулся до его лица согнутым указательным пальцем, но не отстранился. «Мука!» «А, мама меня ею обсыпала, потому что я забыл купить дайкон. Но на самом деле я его не забыл, я просто его не люблю», — добавил он со смешком. У него порозовели скулы. Лун Ань убрал руку, чувствуя, как согреваются пальцы от ощущения прикосновений к его теплой коже. «Пойдем за зеленью». «Осторожно. Камни скользкие после дождя. Я тут утром чуть не растянулся». «Как там в городе? Жара?» Чэньми была еще более громкой и подвижной, чем Ван Сын. Хотя Лун Ань до этого дня не поверил бы в подобное не увидев собственными глазами. Она хлопотала на кухне, гремела посудой, носилась с одного места на другое так быстро, что длинные черные пряди развивались за ее спиной, как пару с пиратского корабля. Несмотря на традиционное убранство этого дома, кухня была очень современной. Ван Сын сидел за высокой стойкой из темного дерева, подперев голову рукой и глядя на то, как Лун Ань режет только что помытую зелень, которая приятно хрустела под керамическим лезвием. Его мама отняла у него нож и отдала Лун Аню, заявив, что ее любимого сына нельзя подпускать к готовке в любом другом качестве, кроме наблюдателя. «Люди верят в то, во что хотят», — со вздохом сказала Чэньми, подготавливая тесто для лепки бао -дзы. «Покажи им черное пятно, они вцепятся в него и не будут видеть ничего, хоть вокруг все и останется белым. Если хромой оступится, так никто и не удивится». А если танцор споткнется во время выступления, обсуждать будут до следующего года. Что вы еще хотите от толпы, мальчики?» Ван Цин покачал головой, прошуршав волосами по собственной ладони, которая ее поддерживал. «Да ничего я не хочу, мама. Дело же не в этом». Чэньми повернулась к нему и мягко улыбнулась, увидев выражение его лица. Она подошла к стойке и поцеловала его в макушку. «Я знаю. И Лун Ань знает. И твои брат с сестрой. И даже та девочка, которая оболгала тебя на всю сеть, тоже об этом знает». Правду легко говорить, и за нее легко бороться. А вот врать людям в глаза — это ж надо набраться смелости и наглости. Отпусти это. Лун Ань поднял на нее взгляд, перестав резать зелень. — Меня не это беспокоит, — сказал Ван-сын, выпрямившись, когда мать отошла от него и вернулась к разложенному на столе белыми тонкими кружочками тесту. — Я могу заниматься и чем-то другим. Ты любишь то, чем занимаешься, — тихо произнес Лун Ань, взяв еще одну порцию зелени из плоского черного блюда рядом. Ван Цин усмехнулся. — Ну и что? — Значит, полюблю что-то другое. — Это не главное. — Что ты полюбишь? — спросила Чэнь Ми, грохнув на стол большую миску с мелко порубленным мясом. — Ты весь светишься, когда камеру в руки берешь. Я не представляю тебя в офисе или где-то еще. Обычная жизнь не для тебя. Лун Ань, напомни мне, как поужинаем, показать тебе, что Ван Цин снимал в школе. Лун Ань не успел ответить, потому что Ван Цин резко уронил руки на стойку, хлопнув по ней ладонями. Вот только попробуй, там позорище. Ни света, ни композиции. Чэнь усмехнулась. А мне нравится. Лун Ань, ты пишешь диссертацию? На какую тему? Использование психогенетических особенностей в системе профессионального отбора для деятельности в экстремальных условиях. Сказал Лун Ань, сыпав в чашу порезную зелень. Ван рассмеялся, когда его мать обернулась через плечо, высоко вскинув брови. Помедленнее, юноша! С улыбкой попросила она. Я сломалась еще на слове психогенетических. «Это исследование генотипа и его влияние на поведение человека. В экстремальных ситуациях сложно спрогнозировать реакцию. Мы стараемся выявить систему, по которой это можно было бы предсказать на основе наследственных данных», — объяснил Лунань. «А о каких экстремальных ситуациях речь? Война, например». Чэнь Ми выложила начинку на кружок из теста и слепила края, делая форму мешочка. Она продолжала улыбаться, когда произнесла. «Это очень интересное исследование». Юйлань мне говорила, что в ее проекте тоже есть попытки выявить определенную связь между поведением человека и тем, что в нем заложено на уровне подсознания. Вы занимаетесь важным делом. Ван Сын спрыгнул с высокого стула, на котором сидел, и подошел к ней, чтобы помочь с Бао Цзы. — Кстати, об исследовании Юйлань. — Ты не знаешь, откуда у бабушки Би Ю древняя флейта? — спросил он. Лун Ай нахмурился, услышав его слова. Ван Сын во время их прогулки с Гоюном рассказывал ему о том, что мальчик сломал приготовленную для постановки флейту. Так что Фалиню пришлось взять инструмент, который хранился у его бабушки. Однако объяснить подробности он не успел. Го-Юн попросил мороженое, они отвлеклись, а потом Ван Цин ушел в магазин за своим заказом. Вернуться к этой теме в тот день они так и не смогли. У, у это долгая история, А Цин. Когда твоя тетя Юань, это моя старшая сестра, Лун Ань, выходила замуж за мужчину из семьи Фа, мы все были немного удивлены. Они чтут традиции, это очень древний род. Бабушка Бью меня слегка пугала, хотя я видела с ней лишь пару раз. На свадьбе Юань Цзэ и в день, когда родилась Юйлань. Потом она совсем перестала приезжать. Кто бы мог подумать, что на свадьбе сестры я познакомлюсь с твоим папой. В тебе же тоже кровь Фа, между прочим, несмотря на другую фамилию. С Флейтой это и вообще странная история. Насколько я слышала, ее передают по мужской линии веками. Только вот неплохо было бы приложить к этому процессу какую-то сопроводительную записку. Никто уж и не помнит, что это за флейта и откуда она взялась. Вроде ее исконным владельцем был предок семьи Фа, который являлся героическим защитником земель, в то время принадлежавших клану. Наверное, была какая-то война. Ван Цин слушал ее, не перебивая, застыв с кусочком теста в пальцах. Когда мать закончила говорить, он бросил взгляд на Лун Аня. «Подумать только! Я держал в руках такую древнюю вещь и даже не знал об этом!» произнес он, еле заметно дернув плечом, как будто ему на мгновение стало холодно. — Если бы знал, свалился бы в Омарк раньше, — с укором сказал Чэньми, толкнув его бедром, так как руки были заняты тестом. — Не будешь завтракать, я тебя заберу обратно к себе. — Нет уж, спасибо, — рассмеялся Ван Цын. — Я не хочу мотаться отсюда в город каждый день. — Тогда ешь нормально, Лун Ань проследит. — Угу. — Мама, а Лун Ань-то здесь при чем? — За ужином Чэньми все же показала Лун Аню старые видео Ван Цына. В кадры часто попадала она сама, а также Фалинь, которому от силы было лет 14. Он постоянно пытался закрываться от камеры руками и отталкивать Ван Цына, чтобы не снимал его. Чаще всего такие записи обрывались объективом в пол, а на заднем фоне были слышны крики и шумная возня. Как сказала мать Ван Цына, дрались братья каждый раз, как виделись, но при этом все равно были не разлей вода. Фалинь пришел бы в ужас, если бы узнал, что ты это видел». Сказал Ван Син, когда Чэнь Ми вечером, заварив им чай, поднялась отдыхать на второй этаж, оставив их в гостиной одних. Он передал одну чашку Лун Аню, сидевшему на диване, а сам устроился на деревянном полу, упираясь лопатками в край диванной подушки. — Спасибо, что согласился остаться на ночь. Я не успел нормально с тобой поговорить, — добавил он уже тише. Лун Ань обнял чашку ладонями. Чай вкусно пах травяным настоем. Чэнь Ми прекрасно готовила и была настоящим олицетворением уюта. С самого своего приезда Лун Ань чувствовал себя в этом доме так, словно был знаком с этой семьей уже очень давно. Ван Сын отпил чай, глядя куда-то в пространство перед собой. Лун Ань видел его лицо немного сбоку в красноватом свете настенной лампы, от которой по комнате вились причудливые тени. Снаружи снова шел дождь, и его было хорошо слышно. — Ты нашел что-нибудь? — спросил Лун Ань. — Пока нет. — И, судя по всему, Сяолин тоже отказалась во всем этом участвовать? Лун Ань кивнул, хотя Ван Сын на него не смотрел. Слова здесь были не нужны. Ван Цин обернулся и взглянул на него с улыбкой, слегка запрокинув голову. Его волосы легли на светлую диванную подушку черной густой копной. В таком свете они отливали темным винным оттенком, как и радужка его глаз. «Не волнуйся, Лунань. Я правда не переживаю за того, что про меня пишут. Уже нет». Он пожал плечами и отвел взгляд. «Жаль, что Аюну пришлось жить с такими людьми». Про меня поговорят и забудут, а он будет помнить о том, как с ним обошлись всегда. — Дети на самом деле куда проще переживают стресс, — сказал Лун-Ань. — Для него это в прошлом. Сейчас он полностью здоров и вскоре перестанет вспоминать об этом. — Да, но я не смогу сделать вид, что этого не было. — Этот мерзавец! Ван Ванцин крепче стиснул пальцем свою чашку. Лун-Ань посмотрел на бледные следы, оставшиеся от ссадин на его костяшках. — Я перерыл весь интернет, но про него ни слова. — Я знаю. — Тоже искал? — Конечно. Ван Сын вздохнул и сел ровнее, вытянув ноги перед собой. Какое-то время они молчали, слушая стук дождя по крыше. — Спасибо, Лунань, — произнес вдруг Ван Сын. — За что? За то, что приехал. И просто... — Мама рано ложится спать, а я всю ночь сижу с ноутбуком, хотя пока не нашел никаких зацепок. Он тихо усмехнулся. — Не заходить никуда, чтобы не читать все то, что там пишут, не так просто, как я думал. — Да, у меня выключен телефон, но это лишь временная мера. Вернулось чувство горечи, о котором Лун-Ань успел забыть за этот день рядом с Ван Цином и его матерью. Он опустил взгляд на свои руки и отпил чай. Ван Цин сказал, что сможет отказаться от дела, которое так любил, и заняться чем-то еще. Сказал, что для него это не будет проблемой. Но так ли это? Останутся ли в нем тот свет, та яркость, которую сейчас можно так легко заметить и в его видео, и приличном приличном общении? В первые дни знакомства Лун-Ань не понимал этого человека. Не знал, как вести себя с ним раздражался на его несерьезное отношение к эксперименту, за который нес ответственность. Это чувство исчезло так же внезапно, как появилось. В какой же момент? Когда Ван Сын обнял совершенно незнакомого ребенка на площадке пятого павильона, чтобы утешить его? Когда они играли в прятки? И он забавно злился, что Лун Ань вместо этого читает детские книжки в гримерной? Едва он появлялся рядом, пространство вокруг становилось ярче, приходило в движение, как опавшие осенние листья под порывом игривого ветра. Лун Ань всегда держался подальше от шумных и легкомысленных людей, считая их глупцами. Но Ван Цин был естественным, настоящим. Он прав. Го Юн не заслуживал таких тяжелых воспоминаний и жестокого обращения. Однако Лун Ань не мог мысленно не добавлять к этому и то, что Ван Цин тоже не заслуживал. Чтобы люди осуждали его, смешивались с грязью и рушили то, во что он вкладывался, чем он так горел. Разве это справедливо? Лун Ань. Лун-Ань выдохнул, когда из потока мыслей его выдернул тихий голос Ван Цына. Тот, отставив свою чашку, повернулся к нему, положив руку на край дивана и устроив на предплечье подбородок. Его пальцы касались колена. — Перестань думать об этом. Ты не обязан решать мои проблемы, я справлюсь. — Я уже говорил тебе, ты не должен делать это один, — сказал Лун-Ань. «Да — Да, — улыбнулся Ван Цын. — И ты сегодня здесь. Давай что-нибудь посмотрим. У мамы просто убийственный чай. Он зевнул и встряхнул головой. «Я что-то засыпаю, надо взбодриться». Он дотянулся до столика сбоку от дивана и стащил с него пульт от телевизора. От включенного экрана гостиную озарил белый свет, Иван Ван Цин забавно прищурился от яркости. «Мама вчера начала смотреть какую-то дораму». «Скука ужасная, но ты же любишь скучные вещи», — усмехнулся он, покосившись на Лун Аня. Лун Ань хотел дать ему место рядом на диване, но Ван Цин только вопросительно вскинул брови, увидев, что он собирается отодвинуться. «Тебе неудобно на полу?» — объяснил Лун Ань. Как раз очень даже удобно, — возразил Ван Цин, стаскиваясь с дивана маленькую подушку, чтобы устроить на ней голову. — Я всегда здесь сижу. Мама тоже не понимает, чем пол лучше. Но мне на диване слишком мягко и жарко. Попробую въехать в эту Дораму. Я вчера что-то так задумался, что ничего не понял. Тут что-то про бессмертную девчонку, которая совершила проступок, и ее отправили жить жизнью обычного человека, чтобы искупить свою вину. Лун Ань бросил взгляд на экран, где всех персонажей показывали в традиционных ханьфу. Он не любил костюмированные дорамы, да и вообще редко находил время на просмотр чего-либо. Но сейчас это почему-то не казалось чем-то важным. Он отставил свою чашку на столик и встал с дивана. В следующее мгновение, опустившись рядом с Ван сыном на пол. — Ты чего? — удивленно спросил тот. — Ты сказал, что здесь удобнее. Ван сын рассмеялся и выдернул из-под головы подушку предвигая ее по краю дивана ближе к лун Аню, и снова переводя взгляд на экран. Тогда устраивайся. Как думаешь, жизнь обычного человека действительно так плоха, что бессмертные используют ее в качестве наказания за какие-то грехи? Смотри, они там просто в ужасе. За окном продолжал лить крупными каплями дождь. Этот звук и тепло ванцина совсем рядом успокаивали и убаюкивали. Пахло деревом, влагой и травяным чаем. Лун-Ань пытался вникнуть в сюжет Дорамы но не мог сосредоточиться на ней. Ван Цин сполз чуть ниже и положил голову на диванную подушку. Лун Аня осторожно поправил ее, чтобы ему было удобнее, и сам не заметил, как заснул. Воздух пропитался тяжелым запахом крови и сжженной плоти. Поднявшийся ветер утягивал за собой крупные хлопья черного пепла и сухую пыль. Никого не осталось. Он шел мимо сожженных построек, мимо человеческих тел и напуганных лошадей, которые метались из стороны в сторону без седоков. — Учитель! — надсадно кашляя прикрепил он. «Кто — Кто-нибудь! Никто не отзывался. Вокруг была звенящая пустая тишина. Перед глазами все размывалось, их нещадно жгло и щипало от гарей слез. Дышать получалось лишь урывками, и каждый глоток воздуха заставлял легкие сжиматься и болеть. Картинки смазывались и неслись на огромной скорости. При этом все чувства, все ощущения были явными и живыми. Боль в груди, ярость, надсадно бьющееся сердце, за которым сложно было расслышать иные звуки, страх за своих близких, горе из-за разрушенного поселения, которое стерли в пыль. Это был их духовный дом, и теперь враги пришли к его стенам, чтобы уничтожить. Учитель Фашенхао – это самый близкий его друг, и он обязан любой ценой сохранить ему жизнь, даже если придется умереть ради этой цели. Учитель погиб. В этой бойне, в этой войне они все погибли. Соученики его духовный отец, они мертвы, и его друг отправится за ними, если он ничего не сделает. На рассвете над пепелищем поднялось кровавое солнце, освещая лежащие повсюду тела, запятнанные грязью. Теперь они оба стали сиротами. Фашеньхао по праву рождения, а он сам по единственному учителю. Картинка снова сменилась, и теперь они прятались в небольшой комнате, слыша, как снаружи льет дождь. Фашеньхао лежал на полу и выглядел бледнее мертвого. Пахло горечью, пылью, и все той же кровью. Этот запах будто въелся в одежду и кожу, которую хотелось снять, соскрести ногтями. С Фашеньхау случилось страшное. В сражении он получил ужасные раны, от которых мучительно умирал. В его груди все медленнее и тише билось сердце. Он теперь был словно оболочка, тень былова, которая никогда не сможет отомстить за свою семью, никогда не выйдет против их врагов с мечом в руке, потому что не сумеет противостоять им, будучи слабее бумажной куклы. «Я попробую! Обещаю! Я все сделаю!» — произнес он, едва узнавая собственный голос. Они были совсем одни, без помощи, без понимания, куда идти, как скрываться. Фашенхау, его соученик, ближайший друг, почти брат, умирал от ран прямо на глазах, и никто не в силах был помочь ему, даже самый умелый лекарь во всех трех мирах, даже учитель. Его собственная духовная сила билась внутри. Клубилась, как обжигающий туман, вспыхивала на кончиках пальцев, циркулировала по телу стремительным потоком, подобно израненному дикому животному, готовому к прыжку. Он может попробовать. Больше ничего не остается. Пусть это запрещено, пусть это навсегда изменит духовную силу и саму душу Фашенхау. Иного пути нет. Им необходимо месть, чтобы выжить. Это последний шанс. Либо он выживет, либо они умрут оба. Все погрузилось в темноту и боль. Весь мир превратился в бесконечный мрак и агонию. Тело ломало и выкручивало, казалось, что вырывают каждый сустав, ломают кость за костью, переставляя их в другом порядке. Он задыхался. В груди было горячо, так горячо, словно внутрь целиком погрузилось то кровавое солнце, поднявшееся над уничтоженным войной поселением, чтобы ознаменовать его гибель. Оно, как раскаленное железо, выжигало все его естество, оставляя лишь черное пепелище. По лицу текли слезы. Скатывались в ворот, застилали глаза, не давали ничего видеть. Хотелось умереть. Это было невыносимо. Так больно. Ван ся уши. Главное, оставайся в сознании. Все получится. Фашень будет жить любой ценой. Повторял он про себя словно мантру. Он будил себя, делая надрезы на своей руке кинжалом снова и снова, вырывая из такого желанного небытия, в котором хотелось спрятаться от боли. В какой-то момент ему показалось, что он сдастся, не выдержит этой пытки и просто умрет раньше, чем доведет дело до конца. Но он не мог сдаться, он обещал, умереть было бы куда проще. И Иван Сяуши знал, что проявляет слабость, желая этого, желая смерти, чтобы ничего не чувствовать. Когда он сам изнемогал от ран после битвы в пещере, Лун Байхуа звал его по имени, и ему становилось легче. Он вспоминал его голос, стараясь отвлечься, но боль снова врывалась в сознание, выметая оттуда все, кроме ощущения агонии. Я не могу вспомнить. Байхуа, не могу вспомнить. Лун-Ань. Когда Ван Цын наконец произнес его имя, Лун-Ань едва не задохнулся от облегчения. Он крепко сжал его ледяные руки. Ван Цын, ты меня слышишь? Ван Цын! Они лежали на полу лицом друг к другу, не в силах пошевелиться. Лун-Ань всегда мог контролировать медитации, мог самостоятельно выбраться из цепких объятий этих видений, но только не на этот раз. Он слышал все, чувствовал, тонул в боли, которую испытывал Ван Сяоши. Но, что бы ни делал, не просыпался. В какой-то момент страх и отчаяние поглотили его целиком. Ему казалось, что они никогда не выплывут из этого потока событий, которые были страшнее ада. Ван Цин тяжело дышал. Его лоб был покрыт испариной, и его колотило вознобие. Лун Ань очнулся лишь несколькими мгновениями ранее, и эти секунды, пока он не мог разбудить Ван Цина, показались ему самыми ужасными в жизни. Будто агония продолжалась, полностью заменив реальность. — Ван Цин! Лун Ань сильнее стиснул его сведенной судорогой пальцы, не переставая звать его. — Ван Цин! Наконец Ван Цин открыл глаза. Он резко вдохнул, захлюбываясь и давясь воздухом, словно тот на секунду превратился в воду. Лун Ань обхватил его плечи, но так и не смог подняться с пола. Тело не слушалось, как при сонном параличе. — Лун Ань! — прошептал Ван Цин, снова пытаясь выровнять дыхание. Сердце колотилось так сильно, что пульсировало в ушах, а потому его едва получилось расслышать. У него был испуганный взгляд. Глаза блестели от слез. Лун Ань положил ладонь ему на щеку, сжал непослушными пальцами взмокшие от пота волосы ушей. — Мы очнулись, дыши! — произнес он хрипло. — Сейчас пройдет. Он сам не знал, точно ли это пройдет. Все кружилось и смазывалось, не удавалось рассмотреть ничего, кроме бледного лица напротив. Отголоски, пережитые в медитации боли, все еще сковывали тело, не давая свободно двигаться. Все жесты получались рваными, будто украденными у реальности. Ван Сын пытался глубоко вдохнуть, и у него это не сразу, но получилось. Лун А не заметил, как начал и сам подстраиваться под темп его дыхания. Это немного отвлекло и отрезвило. Руки начали дрожать, и он крепче сжал чужие плечи. Ван Сын вцепился пальцами в его одежду. — Что это было? — сдавленным голосом спросил он. — Что это? — Он посмотрел на Лун-Анни и вдруг замолчал. Даже его вдох и выдохи стали тише. Ван сын чуть приподнял голову и дотронулся пальцами до его щеки, провел ими по скуле, оставляя за своим прикосновением ощущение холода. Лун-Анни отрывно смотрел на него. Постепенно появлялось осознание пространства вокруг. Они все еще находились в доме его матери. Лампа была включена, как и телевизор, и единственным источником света была луна, маячившая в окне серебристым полукругом. — Не плачь! Вдруг еле слышно произнес Ванцин. Только в этот момент он понял, что кожу холодит от слез. Они просто бесконтрольно лились из глаз. В груди все дрожало и сжималось до острой, сводящей с ума боли. И с этой болью невозможно было что-то сделать, потому что она не была физической, как в их видении. Это было настолько сокрушительное чувство сожаления, что от него хотелось согнуться пополам и завыть. Лун Ань моргнул, потому что из-за пелены в глазах видел размыто и нечетко. Время остановилось как вода в бурном ручье, которая, наконец, вливается в спокойную реку. Мысли смешивались, ускользали, сменяя одна другую в круговороте, не имеющем смысла и опоры. «Тебе было больно!» — сглотнув, сказал Лун Ань, неуверенный, что Ван сын его вообще расслышит. «Ты тоже все чувствовал?» — спросил он. «Да». Дрожь прошла, оставив только слабость. Двигаться не хотелось. На дыхание уходили последние силы. Лун Ань с трудом лег на бок, и Ван сын оказался с ним лицом к лицу. «Ты в порядке?» Ван сын кивнул, продолжая смотреть ему в глаза. — Что он с собой сделал? — хрипло спросил он. Лун Ань приложил ладонь к его груди, сразу почувствовав удары его сердца. Страх немного отступил. Он облизал пересохшие губы. Расщепил собственную душу, почти лишившись духовной энергии, чтобы спасти друга. — Это возможно? Ван Сын неуверенно накрыл его руку своей. Лун Ань чуть приподнял пальцы. — Я не знаю, — честно признался он. — Здесь находится центр энергии Ци, согласно древним практикам. Ван Цин поежился. — Как можно пережить такую боль? — тихо произнес он. Лун Ань содрогнулся, услышав эти слова. Он и сам думал об этом, но не мог ничего поделать. Они лишь наблюдали, ощущали все, но не имели шанса хоть как-то изменить события или повлиять на них. И теперь это пугало еще больше, чем раньше. — У меня мозги не работают, — вздохнул Ван Цин, опуская голову. — Если... — Если мы еще немного побудем вот так, мы же... Ну, опять не провалимся туда? — Я не знаю, — снова сказал Лун Ань. Прости, я не знаю. Ван Цин кивнул, но не ушел. Возможно, им стоило просто разойтись в разные комнаты, чтобы отдохнуть. Возможно, нужно было хотя бы встать с пола, но они продолжали лежать, слушая дыхание друг друга. Луна поднялась выше, скрывшись за краем окна, и в комнате стало темнее. Боль медленно отступала как отходит вода после удара смертоносной волны.